Глава 2. Опять же, какого черта? Я завершил переселение души и теперь должен выползти из гроба? Тяжелые каменоворота под влиянием древнего заклинания медленно закрылись. Магическая сила текла через борозды на земле и стенах, создавая полную энергетическую цепь. Печать полностью отрезала их от внешнего мира, который был ничем иным, как кошмаром. Рев капитана, жалкие крики умирающих людей, пугающие завывание тех страшных монстров. Все звуки были перекрыты тяжелым камнем и стальной преградой. Хотя все не знали, что такой барьер был только временным. Ребекка все равно вздохнула с обличением от мгновенной безопасности. Как хорошо было бы, если бы внешний мир действительно был ничем иным, как кошмарным сном. Однако в следующий момент Ребекка откинула волосы назад и избавилась от унылых мыслей, возникших в ее голове. Толстые камни и сталь не могли обеспечить истинную длительную безопасность. Вместо этого, это в конечном итоге ослабило ее дух, убаюков ее ложным чувством безопасности. Когда ее мысли достигли этой точки, молодая наследница клана Сейсил невольно сжала уже потускневший магический посох в руке, надеясь получить от него мужество госпожа виконтесса раздался сзади голос байрона кирка рыцаря ее семьи проход закрыт монстры пока не смогут войти сюда рэбека обернулась и посмотрела на верного рыцаря вокруг его остальных доспехов на нем повсюду раны а на нагруднике виднелась большая вмятина на его серых коротких волосах был заметный след от ожога это был результат того что ее тетя херти использовала огромный огненный шар чтобы спасти его и спасти монстра это был поистине волнующий момент огненный шар почти взорвался на череп этого рыцаря среднего ранга. Если бы не милость божья, ее рыцарь, посвятивший 20 лет жизни клану, превратился бы в труп. Конечно, Ребека не, не была уверена, может это из-за знаменитой магической способности ее тети Херти под названием «никогда не попадать в цель». «Благодарю тебя, рыцарь Байрон!» Ребека опустила веки, скрывая усталость в глазах. «По крайней мере, мы можем сделать короткий привал». Затем она обратила свое внимание на нескольких оставшихся рядом с ней людей. Трое солдат держали факелы, наблюдая за происходящим. Тетя Херти с пылающим огненным шаром в руке внимательно рассматривала стены каменного зала, а глупая маленькая горничная Бетти держала сковородку, которая нажимала в руках всю дорогу, выглядывая за спины солдат, с любопытством разглядывая окрестности своими большими блестящими глазами. Включая ее и рыцаря Байрона, семеро из них, скорее всего, были последними выжившими. У тех, кто остался снаружи, не было никаких шансов спастись. Убедившись, что все в порядке, Ребека невольно обратила свое внимание на каменный зал. Это было место из древней эпохи. В прямоугольном каменном зале повсюду виднелась паутина и толстый слой пыли. Несколько знивших предметов были свалены вместе в углу. Несмотря на всю их дряхлость, можно было понять, насколько изящными и роскошными они когда-то были. На стенах зала все еще виднелись нетронутые фрески, мозаики, барельев, хотя врезки были выцветшими, а скульптуры слегка выветрены, они все еще были отчетливы. Херти Сесил довольно долго внимательно рассматривала фрески и мозаики. По сравнению с нынешним стилем без содержания, который зародился в северных странах, украшения здесь все сосредоточены на простоте и повествовательности, излучая ауру первой династии. Фрески изображали героические фигуры и народные обычаи, в то время как мозаики и барельефы имели гравюры божественных талисманов, а также легенды о богах. Как ученый маг и опытный заклинатель, Херти была превосходна в расшифровке полезной информации из этих древних изображений. Видя в подсказке, Херти не удержалась и, положив левую руку на грудь, пробормотала: Прости нас, предок за вторжение. Тетя Херти! Ребека подошла к ней, держа в руках магический посох. На лице этой молодой девушки отразилась легкая нервозность. Наконец-то она поняла, в какое место попала, она неловко проговорила: Это же! Это место упокоения прародителя семи сесил! Будьте очень осторожны! Торжественным тоном перебила ее Херти и не делала ничего непочтительного. Ребека судорожно сглотнула и огляделась. «Похоже, прошло много времени с тех пор, как кто-то приходил сюда». С тех пор, как маркиз Груман сто лет назад похитил священный предмет из гробницы и участвовал в восстании, которое едва не привело всю семью к гибели, это место было опечатано. Каждый потомок клана знает, как открыть это место, но из-за семейных запретов никто не осмеливался войти сюда без разрешения, если только он не находится на пороге смерти. Херти пристально посмотрела на Ребеку. «За последние сто лет мы впервые, кто вступил в этот зал. По сути, это вопрос жизни и смерти». Рбека глубоко вздохнула и спросила, «Предок простит нас, правда?» Херти натянута улыбнулась, она была не в состоянии ответить на этот вопрос. Она могла бы следовать инструкциям на фресках и найти механизм, чтобы открыть дверь, которая вела в погребальную камеру. Если не пришлось тратить много усилий, чтобы найти специальную каменную колонну, она положила руку на верхушку колонны и медленно надавила. Дверь, ведущая в гробницу, слегка затряслась, и каменная плита медленно поднялась, издавая скрежущие звуки. Но в этот момент, когда каменные ворота начали подниматься, Ребекка услышала странный звук, доносящийся из-за двери. Это был звук падения чего-то на землю, сразу же сопровождаемый приглушенным криком. «Там внутри кто-то есть?» Херти мгновенно отреагировала и тихо позвала. «Байрон!» Рыцарь бросился внутрь, держа свой длинный меч и не нуждаясь в дальнейших инструкциях. Трое солдат последовали за ним по пятам. После минутного замешательства Ребекка тоже ворвалась в погребальную камеру, не оборачиваясь, крикнув глупой служанке. «Бетти, спрячься!» Как только Ребекка вошла в гробницу, она увидела, что рыцарь Байрон рубит и рубит мечом маленькую проворную фигуру. Маленькая фигурка извивалась вокруг рыцаря Байрона, как порыв ветра. Более того, каждый раз в течение нескольких мгновений она превращалась в черный туман, сливаясь темными неосвещенными областями, всегда присутствующими в комнате. Ее способности манипулировать тенями и работа ногами значительно расширили познания Ребекки. Обычно даже несколько мошенников не продержались бы так долго против рыцаря Байрона. Однако в окружении трех солдат, а также Херти, преграждающий вход с пылающим пламенем в руке, миниатюрной фигуре некуда было бежать. В конце концов, она упала на землю в полном изнеможении. Ребекке, наконец, удалось разглядеть внешность этого незваного гостя. Она была похожа на девочку ее возраста, хотя немного ниже ростом. Она была одета в изношенные кожаные доспехи, которые покрывали все ее тело, кроме ушей, волос и лица. Ее внешность была исключительно красива, несмотря на пятна грязи на лице. Однако самой привлекательной ее чертой были уши, острые, но не такие длинные, как у эльфов. Это был явный признак ее родословной, она была полуэльфом. Тем не менее, не было никакого способа определить, какая родословная была ее второй половиной. В конце концов, эльфийская родословная была исключительно могущественной. Будь то люди или дьяволы, оба произвели бы почти одинаковых потомков после смешивания с эльфийской родословной. Как только полуэльфийка упала на землю, рыцарь Байрон бросился вперед и приставил свой длинный меч к ее шее. Остальные солдаты тоже сразу окружили ее. Три их меча преградили ей путь к бегству. «Кто ты такая? Как ты посмела проникнуть в мавзолей семьи Сессил?» Херти подошла большими шагами. В ее голосе звучала ярость, которую невозможно было подавить. «Как благородно» родному потомку осквернение могил её предка было достаточно, чтобы все её волосы встали дымом от гнева. Если это дело получит огласку, то и без того очень плохая репутация клана Сесил, скорее всего, будет полностью уничтожена. Ребекка тоже уставилась на полуэльфийку с широко раскрытыми глазами. Хотя этот вопрос все еще немного смущал ее, для постороннего человека, вторгшегося в запретную гробницу их предка, этого действительно было достаточно, чтобы привести ее в ярость. Когда длинный меч прижался к ее шее Ребекка с Херти и впили с него взглядом, полуэльфийка дрожащим голосом произнесла, «Стойте, подождите минутку, я же ничего не украла!» Длинный меч в руке Байрона еще сильнее прижался к ее шее. «Да как ты смеешь!» Как только Байрон закончил говорить, из черного стального гроба, стоящего в центре комнаты, донесся странный шум. Все, включая Ребекку, мгновенно замолчали. Мгновение спустя Ребекка отреагировала первой. Создав огненный шар размером с кулак на кончике своего магического посоха, она направила его на полуэльфа. «Что ты сотворила с нашим предком?» Полукровка тут же отчаянно закричала. «Нет, не убивай меня! Ваш предок, грохочущий в гробу! Это более насущий вопрос! Крышка вот-вот взорвется!» Вслед за всхлипыванием маленькой полуэльфики, грохот, доносившийся из гроба, усилился еще больше. Даже крышка его, казалось, шевелилась. «Предок!» Лицо Херти побледнело, впервые эта дама, которая всегда славилась в аристократических кругах своим сдержанным поведением и элегантностью потеряла контроль над своими эмоциями. Она сказала ужасающим голосом «Покойся с миром, мой предок! Человек, который потревожил вас, будет наказан!» Полуэльфика яростно закричала «Хватит болтать! Нет смысла нести эту чушь! Поспешите и придержите крышку гроба вашего предка!» Трое солдат переглянулись и даже рыцарь Байрон потерял дар речи. Ребекка наконец отреагировала и поспешила к гробу. В тот момент, когда она наступила на платформу гроба, крышка гроба приоткрылась и из щели показалась рука. Увидев эту сцену, Ребекка подняла свой посох и без колебаний врезала по этой руке, выкрикнув «Покойся с миром! Предки должны покоиться с миром!» Рука, высунувшаяся из гроба, была отброшена назад и изнутри раздался страдальческий крик «Черт, кто меня ударил!» Ребекка растеряна, подняла голову и увидела, что ее рыцарь, тетя и все три солдата, ошеломленно смотрят на нее, разинув рты. «Тетя, я ведь не веду себя неуважительно по отношению к нашим предкам, правда?» Однако Херти вдруг громко закричала. «Ребекка, убирайся оттуда немедленно!» Девушка растеряна, уставилась на нее. «Тетя?» Это может быть ритуал воскрешения нежити. Лицо Херти было смертельно бледным. Монстры на поверхности могли осквернить священные останки нашего предка. Такая возможность сразу заставила Ребекку покрыться холодным потом. Как раз в тот момент, когда она собиралась прыгнуть с платформы и спрятаться за спинами солдат, тяжелая крышка гроба снова сдвинулась. На этот раз человек, казалось, использовал всю свою силу, пинком заставляя крышку гроба отскочить, взлетая в воздух. После этого из гроба поднялся величественный мужчина с короткими каштановыми волосами, одеты в старинную аристократическую одежду. Полуэльфика, стоявшая на полу на коленях, невольно издала долгий крик. «Смотрите, ваш предок полностью воскрес из мертвых!